Она обрела по улице, никого и ничего вокруг не замечая. Погода была под стать настроению. Мрачное небо, и не поймешь, то ли поздняя осень, то ли ранняя весна. Ни снег, ни дождь, ни мороз, ни оттепель. Теперь круглый год межсезонья, с редкими вкраплениями сухих солнечных дней. Наряженные елки нелепо смотрелись на зеленом газоне. Ба! Скоро уж Новый год, вспомнила она. любимый праздник, которого все ждут с нетерпением и к которому готовятся загоди. Но ни погода, ни биржевые новости, ни прогнозы финансовых аналитиков на следующий год радостных чувств не вызывали. Наоборот, праздник хотелось оттянуть, потому что все понимали, дальше будет хуже. Как только погаснут новогодние огни, наступит разочарование. Кто-то проснутся без работы, Кто-то без квартиры, которую придется отдать за долги. Кто-то просто пойдет в офис в полной неопределенности. Отрезок будущего, на который можно строить какие-то планы, заметно сократился. Планов больше никто не строил. Самая большая радость была, когда говорили, без перемен. Потому что перемены теперь могли быть только к худшему. Но жизнь продолжалась. По улицам по-прежнему ходили люди. Общественный транспорт был полон. В магазинах все так же делались покупки. Не столько, сколько раньше, да и не такие. Денег на ветер никто больше не бросал. Но город жил, ждал праздника и все-таки ждал перемен. Не сейчас, так весной. Не весной, так через год. Она попыталась улыбнуться. Жизнь продолжается. Зазвонил мобильный телефон. Номер скрыт. Высветилась на дисплее. Она, немного волнуясь ответила. Да. марина Здесь нет никакой Марины, вы ошиблись. Неужели обманула? Девушка, назвавшаяся Мариной, дала мне этот номер. Постой-ка, ну я ж узнаю твой голос. Все еще болеешь? Да. А шарф не помог? Какой шарф? И тут она вспомнила шарф. Она и в самом деле называлась Мариной. А он? лёша Ну да. Вспомнила? — Да. Значит, есть Марина? — Есть. Она невольно рассмеялась. — И как бы нам с ней встретиться? — Я пока не знаю свой график. — Понятно. Он разочарованно вздохнул. — А давай сегодня. — Сегодня? — Сегодня у меня нет никаких встреч. — Где встретимся? — Все равно. — Макдональдс устроит? Макдональдс. Не шикарно, конечно, но я нынче пустой, с работой проблемы, так что... Нет-нет, меня устраивает. Торопливо сказала она. Через час. Через час. А где? На Пушкинской. Хорошо, через час на Пушкинской. А почему бы и нет? Жизнь продолжается, поэтому надо ходить на свидания, надо влюбляться рожать детей. Стоп, стоп, стоп. Не так быстро. В запасе еще целый час. Час до свидания с симпатичным лёшей от которого она была бы не прочь иметь детей. Она улыбнулась и нырнула в метро. Через час Марта сидела в Макдональдсе, недалеко от двери, так, чтобы было видно всех, кто входит. Приехала она гораздо раньше назначенного времени. Хотя Шурик и велел сесть на диету, Она набрала целый поднос калорийной еды и с аппетитом стала поглощать румяную картошку, обмакивая ее в жирный соус. Минут через десять в кафе вошел Дед Мороз. Оглядевшись, направился прямиком к ней. — Привет! — Дед Мороз подмигнул и сел напротив. — Привет! — растерянно ответила она. — Здравствуй, сказка! Уф, тепло тут! Дед Мороз снял шапку вместе с париком. И тут она узнала Лёшу. «Ничего, костюмчик!» – подмигнул он. «А это что, чизбургер? Отлично!» Лёша схватил чизбургер и впился в него зубами. «Ты работаешь Дедом Морозом?» – спросила Марта, глядя, как Лёша ест её чизбургер. «Сейчас да!» – зазывал я в ресторане, да и в гипермаркетах подрабатываю, детишек развлекаю. «А это что, коктейль?» клубничный здорово он придвинул к ее коктейль и вставил в стакан трубочку мечтательно сказал еще бы кофейку замерзка как собака вроде не холодно а через пару часов дрожь пробирает погода пакость согреться бы я сейчас принесу не гонит же деда мороза к кассе тем более там большая очередь марта дес способна так поступить с дедушкой, пусть и не настоящим когда она вернулась с кофе отстояв очередь лёша уже плюл все что было на подносе она сменила пустой поднос новым заполненным сэндвичами и пластиковыми стаканами биекмуак обрадовался он и кофе ты золото золото протянувшее было руку к сэндвичу опомнилось лёша ел с таким аппетитом что если так пойдет дальше придется еще разок прогуляться к кассе. И этот сэндвич она ему уступила. «Вообще-то, раньше я работал менеджером», сказал Лёша с набитым ртом. «Но сейчас сама знаешь, какие времена». Сократили меня два месяца назад. Я разослал резюме в десять фирм, а в двух даже был на собеседовании. Похвастался он. «Но сейчас требуются только деды и те морозы. Все говорят, вот после праздников будет видно». Мне ж надо за квартиру платить. Надо, поэтому в Новый год я, извини, занят. Заказов много, кризис кризисом, а на детишках не экономят. По домам буду ходить, стишки слушать. Здравствуй, дедушка Мороз, борода из ваты. Дурашливо продекламировала Леша. Ты подарков нам принес, чучело лохматая, и взъерошил волосы. Она невольно улыбнулась. А когда освободишься? Вот, праздники кончатся, тогда освобожусь. Он вздохнул. И надолго. А у тебя как с работой? Пока никак, честно призналась она. Но с квартирой-то хоть нормально? С квартирой нормально. Хозяева хорошие, цену не поднимают? У меня своя квартира. Ты что, москвичка? Да, вот повезло. Сейчас он попросится ко мне жить. Неужели сэндвич ей мало? Так ведь еще и кофе. Я не одна живу, соврала она, с мамой. А комнат две? Комнат две? Так это же здорово! Она никогда не думала, что так обрадуется звонку Шурика. Рина, девочка, привет! Слушай меня внимательно. Кастинг у тебя завтра в 10 утра. И завтра же ужин с Олегом. Записывай адрес. У меня хорошая память, я все запомню. «С каких это пор?» – хихикнул Шурик. «Раньше ты все забывала?» «Где кастинг?» Он продиктовал адрес, сказал. «Спросишь Володю, он тебя помнит. И вообще, скажи ему спасибо за кастинг. Пригласит в кафе, не ломайся. Он к тебе, похоже, неровно дышит. А ужин у тебя в ресторане, на чистых прудах. Я сам тебя туда отвезу». Боишься, что сбегу? Ну, зачем так Крина? Шурик сделал вид, что обиделся. Не хочу, чтобы ты опять простудилась. А обратно тебя отвезет Олег. Не забудь, ты дал слово. Какое слово? Только ужин. Хорошо, хорошо. Давай, девочка, готовься. Когда отснимешься у Володи, обязательно позвони мне. Я заеду за тобой в семь. Так поздно. Почему поздно? Сколько нам ехать? Два часа? И когда я домой вернусь? Я же сказал, что Олег тебя отвезет. Хорошо, завтра в семь. До встречи, девочка. Нежно целую. И, пожалуйста, не опаздывай на кастинг. Если бы ты знала, чего мне это стоило. Я никогда не опаздываю. Шурик хихикнул и дал отбой. Она заметила, что Лёша внимательно прислушивался к разговору. «Видишь, у меня дела», — сказала она, запихивая в сумочку мобильный телефон. Не хотела встречаться с ним взглядом. «Две встречи, к которым надо подготовиться». Она демонстративно глянула на часы. «О, боже, опаздываю. У меня запись на педикюр. Ты больше ничего не хочешь». «Спасибо, я наелся. Слушай, а когда мы встретимся?» «Я тебе позвоню. Это здорово, а то у меня денег на телефоне мало. Если не дождусь твоего звонка, после праздников скину СМС. Можно?» «Конечно, буду ждать. Ну, пока». Она махнула рукой и почти побежала к дверям. Выйдя на улицу, мысленно назвала себя дурой. «Сколько у него таких Марин!» Парню надо как-то решать проблему с жильем. Вот он и ищет дурочку, которая бы его приютила и не требовала бы денег и подарков. Он натурой платит. А что? Симпатичный. Тоже вариант. Люди сейчас готовы на все. Время такое. Одни бегают по обменникам, играют на курсах валют. Другие отсиживаются на дешевых курортах где-нибудь в Таиланде или на Гаа. Третьи... Разочаровавшись в честных способах разжиться деньгами, ищут нечестные. Четвертый уезжает за город в целях экономии. А что-то начнется в дачный сезон. Значит, надо ехать на свидание к Олегу. Хватит ломаться. Но сначала кастинг. Сбылась мечта. Она модель. Добилась своего. Что же касается лёши пусть поищет кого-нибудь другого. Какую-нибудь Марту исполняющий обязанности главного бухгалтера фирмы или не исполняющего обязанности, просто бухгалтера. Ему наверняка повезет.